Стычка на дороге. Однажды, возвращаясь из областного центра, мы нарвались на бандитов. Отъехав от города километров на десять, в зеркало заднего вида заметил догоняющую наш серую или грязную «девятку» с удорожно моргающими фарами дальнего света и подающую звуковые сигналы. Не отреагировав и не прибавив скорости, достал из тайника сигнальный пистолет РС-22 «Страж», подаренный в свое время Тереховым и переделанный по его совету под мелкашечный патрон. Положил его между сиденьями, чтобы был под рукой. В догнавшей нас машине увидел двух человек, машущих мне руками, и какой-то палкой требуя остановиться. Ствол догадался про палку, но останавливаться не подумал и продолжал двигаться с разрешенной на этом участке дороги скоростью. — Кто это? Чего они хотят? Зачем? — — испуганно воскликнула Ольга. — Разберемся. В случае заварухи закрой голову руками и наклонись. А лучше падай на пол, — оборвал ее. В это время девятка, обогнав нас, резко вильнула вправо, подрезая. Чтобы не врезаться, резко затормозил и свернул на обочину. Из автомобиля налетчиков выскочили два парня. Один из них подскочил к моей двери, а второй, не отходя от своей машины, направил на нас обрез охотничьего ружья. Первый дернул ручку запертой двери и постучал стволом нагана в стекло, показывая знаками, чтобы я вышел из автомобиля. Я чуть опустил стекло и услышал. — Вылезай, Фрайер, приехал. Дальше на попутке доберешься. Ключи оставь и ляльку. — Ну? — Не менжуйся, ничего с ней не будет. Развлечет нормальных пацанов и вернется. Даже на автобус посадим оскарился и наклонился, рассматривая мою попутчицу. И я кинул взгляд на его напарника с обрезом. Тот тоже заулыбался, отвлекся и даже опустил ствол, решив, что дело сделано. А впереди удачное приобретение в качестве иномарки и развлечение с беспомощной женщиной. Кивнул на летчику с нагана и, повернувшись, отстегивая ремень безопасности, шепнул Ольге. «Падай!» Схватил пистолет и силой толкнул дверь, ударив налетчика по голове и отбросив от машины. — Ах ты, падла! — воскликнул тот. Выскочив из машины, выстрелил возле искаженного зло... злоба лица налетчика, чуть отведя ствол в сторону от головы, желая, чтобы сноп огня от выстрела ударил по глазам, и тот почувствовал, как смерть пролетела в нескольких миллиметрах от его головы. Не давая ему опомниться, ударил ногой с промежность, И, заскочив за спину, рванул на себя, захватил шею локтевым захватом, пережимая гортань, и, прикрывая телом преступника от обреза второго, а правой приставил свое оружие к голове растерявшегося парня. — Стволы на землю, сявки! Рявкнул в ухо своему сопернику и взглянул на другого с обрезом. Успел заметить, как у того сладострастная улыбочка на лице меняется на испуганное выражение и открывается рот от удивления а лицо стремительно бледнеет. — Братан, братан, все, все, все. Прости, рамсы попутали. Отпусти, разойдемся по-хорошему, — зашипел придушенный. — На землю, я сказал, — силой вдавил ствол высоко, а потом навел пистолет на второго. Первый тут же отбросил наган, а за ним сделал то же самое второй и без команды растянулся на земле. Толкнул своего на землю и буркнул. — Лежать и благодарите Бога, что живы! — — Был бы один, то здесь бы вы и зажмурились. Подобрал брошенное оружие и прострелил из нога на два колеса у девятки. Еще раз встречу, пришью. Поняли, сявки? Пригрозил, сел в машину и выехал на дорогу. Убрал пистолет тайника, посмотрел на соседку. Она до сих пор не могла отойти от страха. Сидела, нахухлевшись и тряслась мелкой дрожью, зажав ладони между колен. Проехал несколько километров, гоняя в голове мысли о случившемся и возможных последствиях. Вновь взглянул на соседку, свернул к обочине и остановился. Вероятно, преступники поджидали свои жертвы на автомобильной площадке, расположенной на выезде из областного центра, называемой в народе «Последняя надежда». Там многие автомобилисты останавливались для перекуса и отдыха, а преступникам было легко затеряться среди многочисленных тачек, Спокойно выбирать потенциальные жертвы с новыми или дорогими машинами и оценивать их пассажиров. Движение по шоссе в сторону нашего города не такое оживленное, как на других дорогах, ведущих в сторону Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, и тихих мест для отжима тачек полно. — Все, все, успокойся, все позади, — принялся уговаривать испуганную Ольгу, обняв за плечи и прижав к себе. Не выдержав, девушка расплакалась, потом внезапно встрепенулась и спросила испуганно, «Они нас не догонят?» Обернулась назад и, заметив на заднем сиденье стволы налетчиков, перевела на меня округлившиеся в ужасе глаза. «Ты их убил?» — выдохнула. Убивать бандитов, конечно, было нельзя, хотя и заслуживали. Сколько других беспомощных водителей и пассажиров пострадали от их преступной деятельности? Но в случае убийства милиция будет всерьез расследовать тяжкое преступление. А там, возможно, остались следы протекторов моего Ниссана. И мог кто-то из проезжавших в это время водителей заметить мою иномарку. Первая пожалела приметной черно-серебристой окраски своего внедорожника и тонированных стеклах. Сольги, что делать? Она стала бы свидетелем убийства. Смогла бы она промолчать о свершившемся на ее глазах? случае допроса. Вряд ли ей удалось бы скрыть сведения об убийстве от опытных оперативников. Скорее бы взяла на себя, чтобы меня выгородить. — Нет, хотя следовало. Забрал оружие и прострелил колеса. Вдруг у них остались еще стволы, и они них захотят погеройствовать. Пояснил, улыбаясь, всерьез не предполагая подобного сценария. — О, Господи! — вздохнула она и снова заплакала. — Я только надежду схлипывая, прочитала. Спасибо тебе за все! — неловко кнулась губами в уголок рта, пытаясь поцеловать. — Надо в милицию заявить! — неожиданно выдала и вновь покосилась на заднее сиденье. — Вот этого как раз не надо делать и никому про этот случай не рассказывать. Просто забыть! — решительно заявил и строго посмотрел на нее. — Но почему? — Это же бандиты! — воскликнула в негодовании наивная. А если эти ребята заявят, что мы на них напали? Ноган мой, а обрез твой. Я повредил им машину, прострелив колеса, а они, испугавшись, заработали острый приступ диареи и испортили одежду. Их заявление против нашего двое на двое. Даже если менты докажут, что отобранное оружие их, то суд может обвинить меня в превышении пределов необходимой обороны. А если узнают и найдут пистолет, — кивнул в сторону тайника, — то в незаконном хранении огнестрельного оружия. Оружие бандитов сейчас выкинув подходящее болото, а потом, возможно, и свой пистолет. — Это же неправильно! — воскликнул в негодовании. — Неправильно! — согласился. — Но такова наша жизнь. Остается надеяться, что эти налетчики испугаются и прекратят заниматься своей преступной деятельностью или нарвутся не на такого доброго, как я. Их пристрелят или посадят. Ольга о чем-то задумалась, глядя перед собой, но от меня не отстранилась, посидев, тронулся. Тебе кто-нибудь из деревенских нравится? Неожиданно спросила. Нравится, кивнул. Нечай, наш председатель, настоящий профессионал и безсребреник, Никаноровна, баба Тоня Смитричем, собрался перечислять дальше, усмехаясь про себя. Ну тебя толкнула плечом и засмеялась. Я про молодых женщин спрашиваю. И женщины тоже. Заглянул ей в лицо. Ты, например. Ольга поморщилась. Ты умный, сильный, одеваешься элегантно. Зачем тебе деревенщина? Я поэтому и не садилась к тебе в машину. Чувствовала, что не подхожу тебе, пояснила. Глупая, обняла, в щеку. Ты ездишь на велосипеде? Неожиданно вспомнил, как год назад обогнал на машине стройную высокую девушку в шортах с красивой попкой, С тройными ножками крутящую педали. Ольга обычно носила длинное платье, до колен или ниже, и полностью оценить ее фигурку не мог, и тогда не разобрал, кто такая. А потом пытался рассмотреть велосипедистку в зеркало заднего вида, но ее скрыл шлейф пыли. Летом иногда ездила, но камера прохудилась, а брат с отцом уже отказываются ее клеить, а у меня не получается, надо новую покупать. — Зимой, бывает, на лыжах на работу езжу, а в детстве на коньках каталась. — Почему ты спросил? — Видел однажды красивую велосипедистку, но не признал на скорости признался. — Кто же это был? — задумался. — В шортах ехала в сторону шоссе, — уточнил. Ольга густо покраснела и призналась. — Помню тот случай. Я тогда ездил за земляникой на Шишковские горы. — А ты на гитаре уже не играешь? — поинтересовалась, справившись с смущением. Играл, когда жил в Красном Селе, для молодежи и своих стариков. Теперь играть не для кого. Лежит инструмент дома без дела. Только для себя иногда перебираю струны под настроение. — Я слушала. Всегда приходила к твоему дому, когда ты играл, — призналась. — Почему же я тебя не видел, — удивился. Я не подходила, издалека слушала, стеснительно улыбнулась. — Дом у тебя красивый. Всегда любуюсь, когда мимо хожу, — нашла новую тему. — Заходи в гости, внутри еще лучше. Митрич постарался. Там же и сыграю тебе на гитаре. Предложил, всматриваясь в девушку. — А что? Задорно вскинула голову. Вдруг решусь и приду. — Хорошо. Буду ждать. Улыбнулся и покосился на некрупную, но высокую Ольгину грудь.